Глава семнадцатая. Ника. Нас выстроили в шеренгу, как и грозились, через одного. «Это сколько людей меня облапает?» — ужаснулась Ника. Она затерялась в середине между Максом и слишком красивой Снежаной, которая не упускала возможности пострелять с глазками. Егор стоял почти в самом начале. «Иди сюда, дорогая!» — иронично позвал ведущий, держа в руке черную повязку. Ржеволосая участница вышла вперед, застенчиво улыбаясь. Сергей плотно завязал ей глаза и подвел к первому парню в шеренге. Шоу началось. Рыженькой почти никого опознать не удалось. Она даже толком не пыталась щупать лица. Ведущий подбадривал, но в итоге она угадала Альбину, Надю и Макса, как ни странно, но не смогла назвать их отрицательных черт. все напутало. Следующим был Егор. Сердце пропустило удар, подпрыгнуло и забилось быстрее. О, этот шут не упустил возможности поострить. «У тебя такой большой нос!» — произнес он, ощупывая брюнетку, чем наверняка задел ее самолюбие. «Такие уши! Замечательные!» — досталось и Кириллу, но он только посмеялся. Удивительно, но Егор не только много кого узнал, но и верно назвал отрицательные черты. Когда дошла очередь до Ники, она затаила дыхание, стараясь даже не моргать. Узнает, нет? Впервые его лицо было так близко, что на губах ощущалось теплое дыхание. А еще чувствовался запах парфюма, что внезапно кружил голову. Теплые пальцы коснулись лица. «Так», — насмешливо протянул Егор. «Маленький носик, аккуратные губы. Обязательно было трогать так нежно. Он всех так щупал?» Укол ревности был неожиданным. Ника изумленно моргнула, не веря собственным чувствам. Как она могла ревновать этого шута и ловеласа? «Так, ушки, волосики». Егор спустил ладони на плечи, чего делать не разрешалось. Скользнул вдоль рук и коснулся кончиков Никиных пальцев. Ведущий стоял рядом, заинтересованно склонив голову. Ему и комментировать не было нужды. все говорило его лицо. Некрасова, Николь», — прочистив горло, произнес Егор. «Это та девушка, которой лучше без банки оливок не звонить и на чай не приглашать». Все участники разразились смехом. Егор пошел дальше, а Ника так и стояла, ощущая, как грохочет в груди сердце. Потом, когда отпустила, стало интересно. Всех он так трогал. Нежно, невесомо, трепетно, будто пытался что-то сказать. Но нет. Сколько Ника не ни приглядывалась, не смогла понять. Егор шутил, хватал людей за нос, дергал уши, но даже не пытался сделать нечто подобное, что сделал с Никой. И от этого щеки покрылись румянцем. Потом Нику облапали Саня, Надя, Снежана и еще один парень в строгих очках в черной оправе, а после этого пришел черед Ники. Ух! выдохнула она, когда ведущий завязал ей глаза. Волнуешься? хитро поинтересовался он. Как обычно, усмехнулась Ника, но я могу опознать вас и даже назвать отрицательную черту. Самоуверенность. Ведущий хохотнул и легонько подтолкнул Нику. «Так, а теперь, дорогие участники, поменяйтесь местами, чтобы нашей малышке было труднее, а то больно она смелая». «Это жестоко», — притворно вздохнула Ника, ощущая в груди зудящее волнение. «Давай, малышка». Ведущий поднял ее руки и опустил на лицо первого участника. «Эм...», — протянула Ника. «Ну, смело могу заявить, что это человек». По площадке разнесся дружный смех. «А еще это парень». «Да ты экстрасенс», — поддел ведущий. «Не напомните, как его зовут?» — не растерялась Ника. Ведущий хмыкнул. Еще чего, щупай дальше». «Павел?» «Не Павел», — довольно произнес ведущий. «Давай следующего». Ника отгадала Снежану, но только потому, что у нее у единственной были такие длинные волосы и без проблем назвала её отрицательную черту. Слишком красивая, несложно запомнить. Потом был черед Сани. Его было просто узнать по пирсингу. А еще он злопамятный. — иронично произнесла Ника. «И это правильный ответ!» — воскликнул ведущий. Еще один балл малышке. Щупай следующего». надя тоже отгадала. Она невысокого роста, с удлиненным коре и миниатюрным кукольным личиком. А еще она очень застенчивая. Егора Ника узнала сразу. Это было похоже на удар током. Просто тело пронзило импульсом, стоило почувствовать знакомый запах парфюма. Она старательно спрятала улыбку и не упустила возможности пошалить. Ущипнула Егора за нос, подергала уши, потаскала зачелку. «Признайся, ты хочешь сделать парня лысом? Насмешливо поинтересовался ведущий. «А это парень?» — притворно удивилась Ника. «Ну почему сразу лысом? И она взлохматила ему волосы. Каждое прикосновение отзывалось внутренней дрожью. «Наумов Егор», — произнесла Ника, когда уже не было сил его трогать. «Трогать и не позволять себе лишнего. Ревнивый собственник, да?» «Ты у меня спрашиваешь?» приглушённо прошептал Егор. По телу поползли мурашки. Еще баллы следующий», объявил ведущий, и Ника отправилась щупать дальше. Самое смешное, когда очередь дошла до Макса, эмоций никаких не было. Все они закончились на Егоре и притупились, стоило его отгадать. Даже когда Максим коснулся Никиных губ, в груди ничего не колыхнулось. Наконец, испытание закончилось. Ведущий поздравил ребят, попрощался с телезрителями, объявил голосование за понравившегося участника и передал слово режиссеру. «Значит так», — произнес мужчина, поправив на шее платок. «На неделе вы получите сообщение с инструкцией, когда и куда приезжать. Также на сайте нашей программы создайте собственную страницу для общения с поклонниками. Это обязательно. Необходимо заполнить профиль о себе и выложить не меньше пяти фотографий. Ясно? А когда выйдет первый выпуск?» — поинтересовалась Альбина, накручивая светлый локон на палец. «Уже в воскресенье», — произнес подошедший Дугин. Мужчина, как всегда, был строг и собран. «Как же маме повезло», — подумала Ника, едва заметно улыбнувшись. «Второй этап пройдёт в конце недели, не пропустите сообщения», — напомнил он и вежливо со всеми простился. И только когда все начали расходиться, подозвал Нику и Егора к себе. «В мой кабинет», — строго произнес Дугин, и первый отправился на выход со съемочной площадки.